Амаранта не шелохнулась, ощутив прикосновение его ледяных ладоней. Выдернула стиснутые пальцы, словно зверек выпрыгнул из клетки, и снова принялась за работу. — Не глупи, Креспи, — усмехнулась она. — Лучше умереть, чем выйти за тебя. Пьетро Креспи потерял всякое самообладание, лил слезы без стеснения, Заламывал руки в отчаянии, но изменить ее решение не сумел. «Не теряй времени», — сквозь зубы процедила Амаранта. «Если ты действительно меня любишь, забудь дорогу в наш дом». Урсула со стыда чуть умом не тронулась. Пьетро Креспи в мольбах едва душу не вывернул наизнанку. Он дошел до крайней степени унижения — Плакал весь вечер в подол Урсулы, которая была готова на многое, лишь бы его утешить. Люди видели, как дождливыми ночами ходит он возле дома под шелковым зонтиком, стараясь углядеть свет в спальне Амаранты. Никогда он так элегантно не одевался, как в эту пору. Его благородная голова римского императора-мученика словно украсилась ореолом величия. Он донимал подруг амаранты, приходивших к ней в галерею вышивать просьбами о помощи. Он забросил дела. 2 ноября, в день поминовений усопших, его брат открыл магазин и остолбенел. Все лампы были зажжены, все музыкальные шкатулки играли, все часы били в неурочный час, а среди этого дикого концерта Упав головой на стол, сидел Пьетро Креспи с перерезанными бритвы венами на руках, опущенных в таз с росным ладаном. Урсула распорядилась совершить обряд бдения в ее доме. Падре Никанор отказался читать за упокойную и хоронить самоубийцу в Святой Земле. Урсула не сдалась. «Как и почему?» Не вам, ни мне не понять, но этот человек святой», — сказала она, «и я похороню его даже против вашей воли рядом с могилой Мелькиадеса». Так она и сделала, заручившись поддержкой городка и устроив великолепные похороны. Амаранта не выходила из спальни. Лежа в постели, она слышала плач Урсулы. Шаги и ропот людей, толпившихся в доме, вопли плакальщиц, а потом глубокую тишину, пахнувшую растоптанными цветами. Ещё долгое время ей чудился в сумерках лавандовый аромат Пьетро Креспи, но она нашла в себе силы не поддаться галлюцинации. Урсула не замечала дочь, даже не подняла глаз, когда однажды днём Амаранта пришла на кухню и положила руку на угли в печи и держала, пока боль стала такой, что уже ничего не чувствовалось, кроме тошнотворного запаха палёного мяса. Таково ослинное лекарство от угрызений совести. Несколько дней она ходила по дому, держа руку в чаше с яичным белком, а когда ожоги зажили, Казалось, что яичный белок исцелил и ее сердечные раны. Единственный неизгладимый след, который оставила трагедия, была черная креповая повязка, которую она надела на обожженную руку и носила до самой смерти. Аркадио совершил акт высокой гуманности, объявив специальным декретом всеобщий траур по случаю смерти Пьетро Креспи. Урсула восприняла это как возвращение заблудшей овцы. Но она ошиблась. Аркадио был потерян не с той поры, как надел военный мундир, а в начале начал. Она полагала, что воспитывает его как сына, как Ребекку, не балуя и не обделяя. Тем не менее Аркадио оставался одиноким ребенком, по-своему переживавшим и поветрие бессонницы, и лихорадочную деятельность Урсулы, и бредовые затеи Хосе Аркадио Буэндии, и затворничество Аурелиана, и соперничество не на жизнь, а на смерть, а Маранты с Ребеккой. Аурелиана научил его читать и писать между делом и мимоходом, как чужой человек. Власть с ее беспрекословными декретами и с ее достославным мундиром освободили Аркадио от груза прежних печалей. Однажды ночью в заведении Катарины кто-то осмелился сказать ему «Ты недостоин фамилии, которую носишь».